Когда я был маленьким, моя семья жила близ Волден-Понда в Ленсингтоне, штат Массачусетс. Наш дом примыкал к ферме с яблоневыми деревьями, кукурузой, помидорами и поставленными друг над другом ульями. Мой отец был инженером-химиком. Как-то он увидел по телевизору рекламу, где людям с синуситом советовали переезжать в Аризону. Поскольку он страдал поллинозом, он решил последовать этому совету. Он получил работу на заводе полупроводников в Финиксе. Мы погрузились в наш ярко-зелёный Isuzu Becker и отправились на запад, останавливаясь на ночь в мотелях и перекусывая в сетевых ресторанах Dennis и Sambos. Мы остановились в Скоттсдейле и поселились в мотеле на время, пока строится наш типовой дом. Отец устроился в компанию Motorola. Там он выращивал, разрезал и протравливал кремниевые пластины для транзисторов и микропроцессоров. Мама писала для газеты Scottsdale Daily Progress. колонку о нашей школе и соседях, о победителях школьной ярмарки научных проектов и спортивных результатах малой лиги. Мы с друзьями часто вспоминаем о нашем детстве, когда все было по-другому. Наш мир был гораздо более невинным и безопасным. Мы с сестрой и братом, как и соседские дети, играли на улице до сумерек, пока матери не звали нас ужинать. В «Позвони звонок» и «Беги», в «Салочки» мальчишки гонялись за девчонками. Ужин перед телевизором. У каждого на складном подносе по порции жареной курицы, картофельного пюре с вкусом сливочного масла, яблочный коблер. Мы смотрели сериал Бонанца, Удивительный мир Волта Диснея и Агенты Анкл. Мы были скаутами-волчатами, а девочки скаутами Брауни. Мы устраивали барбекю, строили карты для картинга, готовили кексы в игрушечной печке сестры. и катались на автомобильных камерах по рекам Солт и Верда. Правда, я не уверен, вполне ли достоверны эти ностальгические воспоминания. Мы узнавали новости из разговоров наших матерей, которые они вели приглушёнными голосами. Чарльз Менсон и распродажа с 50-процентной скидкой, причудливые диеты. Это были излюбленные темы обсуждения на тротуаре перед домом, на вечеринках компании TAPWE. на встречах для игры в маджонг и в салоне красоты, где моя мама милировала волосы. Они шептались, когда повесился 10-летний ребенок из нашего квартала. Потом в автомобильной аварии погибла девочка, жившая через два дома от нас. Оказалось, что мальчик, постарше сидевший за рулем, был под кайфом. Из-за близости Мексики наркотики водились в изобилии и стоили дешево. Однако география, по всей видимости, не играла особой роли. Ранние неизвестные или недоступные наркотики в богатом ассортименте наводнили нашу школу и окрестности так же, как и всю Америку, с середины 1960-х. Наиболее популярной была марихуана. После уроков дети тусовались на стоянке для велосипедов, где предлагали один косячок за 50 центов и пакетики в одну унцию за 10 долларов. Дозу можно было купить в туалете и по пути в школу и из школы. Один из моих друзей попробовал покурить и потом рассказывал нам, как это было. Он сказал, что попросил марихуану у мальчика, о котором все знали, что он торчок, и выкурил косячок на заднем дворе дома. Сильно кашлял, но ничего особенного не почувствовал, а потом зашёл в дом и съел целую коробку печенья. Он начал курить практически каждый день. Спустя год или чуть больше, один парень из нашего квартала спросил меня, не хочу ли я выкурить косячок. Шел 1968 год, и я начал учиться в старшей школе. Ничего особенного я не ощутил. У меня не было никаких галлюцинаций, и я не попытался взлететь с крыши нашего дома как дочка Арта Линклеттера, о которой говорили, что она перед этим наглоталась ЛСД. То есть я хочу сказать, что этот опыт показался не опасным, Поэтому я не слишком долго сомневался прежде чем его повторить, когда попал в дом к другому парню, и его старший брат передал мне тлеющий косяк, скреплённый зажимом. Конечно, прямо об этом не говорилось, но марихуана с её печатью запретности служила пропуском в определённый круг общения. Попасть в него было для меня огромным облегчением после статуса одинокого ботана в младшей средней школе. Я чаще смеялся. Мне было веселее среди обкуренной и, соответственно, менее взыскательной публики. Это было своего рода лекарство от мучительной неуверенности, незащищённости. Я воспринимал всё вокруг, музыку, природу более восторженно и остро, не так робел в присутствии девчонок. А это огромный плюс для мальчишки 14-15 лет. Мир одновременно казался и затуманенным, и более ярким и живым. Но, возможно, даже не это было главным. Помимо постоянного давления сверстников и кайфа, помимо духа бунтарства, выражавшегося в том, чтобы забить косячок, помимо чувства товарищества и того, что марихуана помогала сглаживать присущую мне неловкость и неуверенность в себе, помимо всего этого марихуана помогала мне что-то почувствовать, когда внутри было пусто, и выключала эмоции, когда они захлёстывали меня. Точно так же, как марихуана делала окружающее одновременно и размытым, и более ярким и отчётливым, она давала возможность испытывать более сильные чувства и одновременно приглушала эмоции. Сейчас люди моего возраста часто говорят, что тогда наркотики были другими. Не такая сильно действующая марихуана и более чистые психоделики. Это верно. Тестирование марихуаны показало, что сейчас в средней дозе содержится в два раза больше ТГК, активного ингредиента, чем в той же траве 10 лет назад, которая в свою очередь была более концентрированной, чем в 1960-е и 1970-е годы. Часто пишут о том, что психоделики и экстази смешивают или даже подменяют метамфетамином и другими наркотиками или примесями. Хотя и в наше время мы слышали о ребятах которые нюхали чистящее средство для канализации Драно вместо кокаина. Однако кое-что действительно изменилось, и с этим не поспоришь. Многочисленные исследования однозначно доказывают, что употребление наркотиков, включая марихуану, влечёт за собой кучу опасных физических и психологических последствий. Мы-то думали, что они безвредны. Оказывается, нет. Я знаю, что многие вспоминают старые добрые времена, ассоциируя их с употреблением безвредных наркотиков. Они выжили, обойдясь без существенных последствий, но многим избежать их не удалось. Были и несчастные случаи, и самоубийства, и передозировки. Меня поражает огромное количество жертв наркотиков родом из 1960-х и 1970-х, которые и сейчас бродят по улицам. Многие из них стали бездомными. Некоторые разглагольствуют о всякого рода заговорах. Очевидно, это черта типичная для наркоманов и алкоголиков. Когда его бывало развезёт после выпивки, он всегда принимался ругать правительство, говорил Гек Финн о своём пьянице отце. Именно поэтому всё детство Ника, начиная с 7-8 лет, я постоянно говорил с ним о наркотиках. Мы разговаривали о них с раннего возраста и часто как предписывает организация партнёрства во имя Америки свободной от наркотиков. Я рассказывал ему о людях, которые так или иначе пострадали от этого пагубного пристрастия или даже погибли. Я рассказывал ему о своих ошибках. Я следил, не появились ли первые тревожные признаки подросткового алкоголизма и наркомании. Пункт 15 в анкете одной организации Может быть, ваш ребёнок внезапно изъявляет желание навести порядок после коктейльной вечеринки, но забывает о других домашних обязанностях. Когда я был ребёнком, родители умоляли меня держаться подальше от наркотиков. Я отмахивался, потому что они не понимали, о чём говорят. Они как были, так и сейчас остаются приверженцами трезвого образа жизни. Я же знал о наркотиках из первых рук. Так что когда я предостерегал Ника, то думал, что заслуживаю какого-то доверия. Многие специалисты советуют родителям моего поколения не раскрывать правду о нашем собственном опыте употребления наркотиков. Причина в том, что это может иметь обратный эффект, как в случаях, когда известные спортсмены выступают в школах или на телевидении и рассказывают детям: "Парни, не употребляйте это дерьмо, лично я чуть не умер". И тем не менее, вот они стоят здесь в бриллиантах, золоте с миллионными доходами и всенародной известностью. На словах я едва выжил, а реальный посыл такой: я выжил, добился успеха, и ты тоже сможешь. Дети видят, что их родители прекрасно устроили свою жизнь, несмотря на наркотики. Именно поэтому, может быть, мне стоило солгать Нику, но я этого не сделал. Он знал правду. В то же время наша близость придавала мне уверенность в том, что я наверняка сразу узнаю, если в его жизни появятся наркотики. Я наивно полагал, что если Ник поддастся соблазну что-то попробовать, он обязательно расскажет об этом. Я ошибся. Хотя на дворе был май, холодный и туманный день больше напоминал зиму, чем весну. В воздухе витал запах горящего дерева, оставшийся от костра, который жгли сегодня. В это время года солнце рано скрывается за горами и высокими тополями, поэтому в 4 часа во дворе уже было сумрачно. Туман вился вокруг ног мальчиков, гонявших мяч туда-сюда. Игра не клеилась. Похоже, они были больше увлечены разговором, может быть, о девочках или о музыкальных группах или о Ранчере, застрелившем вчера бешеную собаку в Point Reyes Station. Товарищем Ника по игре был мускулистый качок, демонстрировавший натренированную грудную клетку и бицепсы обтянутой футболкой. Ник был одет в слишком просторный серый кардиган. Мой, между прочим. Его волосы, свисавшие прядями, и весь облик уставшего от жизни апатичного человека, любого могли навести на мысль о том, что в дальнейшем он непременно начнёт курить, в лучшем случае марихуану. И всё же, несмотря на его прикид, на перемены в настроении, усилившуюся хандру и угрюмость, и на его новую тусовку, которую составляли грубые и флегматичные ребята из школы. Когда я смотрел на своего сына, я видел юность и жизнерадостность, азарство и невинность. Ещё совсем ребёнок. Именно поэтому я был совершенно ошарашен при виде туго свёрнутых зелёных шишек марихуаны, которые оказались у меня в руках. Карен сидела на диване в гостиной, склонившись над альбомом и рисовала тушью. Джаспер спал рядом с ней на диване. Он лежал на спине, ручки сжаты в крошечные кулачки. Я подошёл к ней, и она подняла глаза. Я показал ей марихуану. "Что это? Где ты взял?" А затем: "Что? Ты нашёл это у Ника?" Вопрос звучал скорее как утверждение. Она всё поняла. Как обычно, я подавил панику, стараясь не дать ей разволноваться. Всё будет хорошо, когда-нибудь это должно было случиться. Мы справимся. Я позвал мальчиков. Они подошли. Ник держал в руках мяч и тяжело дышал. Мне нужно поговорить с вами. Они посмотрели на марихуану на моей ладони. "Ой", произнёс Ник. Он слегка напрягся из-за мер в ожидании, демонстрируя покорность. Мундок подошёл к Нику, тычась носом в его ногу. Ник не из тех, кто стал бы о тридцать очевидное. Он робко взглянул на меня широко распахнутыми испуганными глазами, пытаясь оценить, насколько серьёзно он влип. Идите в дом. Мы с Карн стояли перед мальчиками. Я смотрел на неё в поисках поддержки, но она была в таком же замешательстве, что и я. Меня потрясло не столько открытие, что Ник курит марихуану, сколько то, что я не имел об этом ни малейшего понятия. Как давно вы курите эту дрянь? Загнанные в угол мальчишки обменялись взглядами. Мы в первый раз купили это, сказал Ник. А раньше пробовали один раз. В голове вертелась мысль: верю ли я ему? Эта мысль о недоверии меня смущала. Никогда раньше я об этом не задумывался. Ну, конечно, я ему верил. Он не стал бы врать мне. Или стал бы. Я знал, родители чьи дети постоянно попадали в неприятности в школе и дома, и больше всего удручало то, что эти ситуации были связаны с обманом. Расскажи, как это случилось? Я смотрел на товарища Ника, который не проронил ни слова. Тот не поднимал глаз. Ник ответил за обоих. Все это делают. Все? «Почти все». Ник не отрывал глаз от собственных пальцев, растопыренных на столе. Наконец он сжал их и засунул кулаки в карман. «Где вы это достали?» «Просто у какого-то парня». «У кого?» «Не важно». «Нет, как раз это важно». Они назвали имя мальчика. «Мы просто хотели посмотреть, как это выглядит», — сказал Ник. «Ну и как?» «Ничего особенного». Приятель Ник спросил, буду ли я звонить его родителям. Когда я ответил утвердительно, он умолял не делать этого. Извини, но они должны об этом знать. Я позвоню им и отвезу тебя домой. Ник спросил: "А как же ночёвка?" Я сердито взглянул на него. "Отвезём его домой, а потом мы с тобой поговорим". Он всё так же смотрел в пол. Я позвонил родителям мальчика, и его отец поблагодарил меня за предупреждение. Он сказал, что встревожен, но не особенно удивлён. Мы уже пережили это с нашими старшими детьми, подозреваю, что все они проходят через это. Мы с ним поговорим. В его голосе слышалась обречённость, когда он добавил: "Мы столько работаем, мы просто не в состоянии уследить за ним". Когда я позвонил матери мальчика, продававшего марихуану, она впала в ярость и категорически отказалась признавать, что её сын замешан в чём-то подобном. Она обвинила Ника и его приятелей в том, что они пытаются втянуть её сына в неприятности. Когда мы с Ником остались одни, всем своим видом он выражал раскаяние. Он кивнул, когда я сказал ему, что мы с Карен приняли решение ограничить его свободу передвижения. Ладно, Я понимаю. Мы рассуждали так. Мы не хотим перегибать палку, но ещё больше мы не хотим пускать всё на самотёк. Мы назначаем наказание, тем самым демонстрируя, насколько серьёзно мы воспринимаем нарушение правил, принятых в нашей семье и в наших взаимоотношениях. Любые действия влекут за собой последствия, и мы надеемся, что наше решение вполне соответствует тяжести совершённого проступка. Вдобавок ко всему, я с подозрением отношусь к его новому кругу друзей. Я понимаю, что не могу выбирать, с кем ему дружить. Запреты могут только сделать эту дружбу более желанной, но по крайней мере, я могу свести к минимуму время общения с ними. И ещё, я просто хочу понаблюдать за ним, попытаться понять, что всё-таки с ним происходит. И сколько будет продолжаться моё заточение? Посмотрим, как будут обстоять дела в ближайшие пару недель. Мы сели на диваны друг напротив друга. Казалось, наказание действительно отрезвило Ника. Я спросил: "Почему у тебя возникло желание попробовать травку? Не так давно сама идея что-то курить, даже сигареты, не говоря уж о марихуане, вызывала у тебя отторжение. Вам с Томисом я упомянул одного из его городских друзей, даже попадала за то, что вы выбрасывали сигареты его мамы. Не знаю. Он взял красную ручку с кофейного столика и начал заштриховывать что-то на сегодняшней газете. Наверное, из любопытства. Минуту спустя он произнёс: "В любом случае, мне не понравилось. Это вызвало у меня какое-то ощущение, не знаю, странное, необычное". Затем он добавил: "Тебе не стоит беспокоиться. Я больше не стану пробовать. Как насчёт других наркотиков? Пробовал ещё что-нибудь? Его недоуменный взгляд убедил меня в том, что он говорит правду. Я знаю, это было глупо, сказал он. Но не совсем уж я дурак. А алкоголь, ты случайно не начал выпивать? Он некоторое время обдумывал ответ. Мы надролись один раз, мы с Филиппом. Это было, когда мы ездили кататься на лыжах. На озеро Тахо он кивнул. Я припомнил те длинные выходные в середине зимы, перед рождением Джаспера. Мы разрешили Нику пригласить с собой Филиппа, его друга, который нам нравился, милого, лёгкого в общении мальчика, маленького росточка с волосами, падающими на лоб. Мы дружили с его родителями. Мы приехали в горы вечером, прямо перед тем, как снежная буря отрезала все дороги. Утром сосны были обсыпаны снегом. Ник и раньше катался на лыжах, но на этот раз они с Филиппом решили попробовать себя в сноубординге. Будучи довольно опытным серфингистом, Ник думал, что переключиться будет не трудно. "Вместо воды ты рассекаешь снег", объяснял он. "И тут и там всё дело в сохранении баланса и в силе тяжести". Может, оно и так, но большую часть времени он просто кувыркался по склону, пока наконец не разобрался что к чему. "И теперь я спросил: Когда же вам удалось на пицца? И где вы взяли спиртное? Он сидел на диване, раскачиваясь взад вперёд. Однажды вечером в Искаран пошли спать рано, сказал он. Мы сидели перед камином и смотрели телевизор. Потом нам стало скучно, мы решили поиграть в карты. Я пошёл их искать и наткнулся на винный шкафчик. Мы взяли бокалы и налили всего понемногу, чтобы никто не заметил. Там были ром, бурбон, джин, саке, текила, вермут, виски, какая-то зеленая дрянь, крем из чего-то. Он замолк, потом продолжил. Мы все это выпили. Это было отвратительно, но нам хотелось посмотреть, что это такое, напиться в стельку. Я помнил ту ночь. Мы с Карен проснулись, потому что услышали, как мальчишек рвет. Одновременно в двух ванных комнатах внизу. Мы пошли посмотреть, что случилось. Их тошнило всю ночь. Мы подумали, что они подхватили грипп. Утром мы позвонили матери Филиппа. "Да, везде сейчас ходит грипп", согласилась с нами она. Ребята плохо себя чувствовали и на следующий день во время долгой поездки домой из Серы. Один раз мы не успели съехать на обочину, и Филиппа тошнило прямо через окно машины. Это был первый и последний раз. С тех пор я не прикасался к спиртному. Меня тошнит от одной мысли об этом. Правдоподобность истории обезоруживала, но всё равно она была как нож в спину. Меня в одинаковой степени возмущали и обман, и пьянка. И тем не менее, я высоко ценил искренность Ника. Я подумал, по крайней мере, он говорит правду и признаётся в содеянном. После короткого молчания он сказал: "Если тебе будет легче, Я ненавижу все это. Я не оправдываюсь, но... И еще через минуту. Это трудно. Что трудно? Трудно. Не знаю. Все пьют, все курят. Я вспомнил его любимого Селлинджера, слова Фрэнни. Надоело, что у меня не хватает мужества стать просто никем. В понедельник я позвонил учителю Ника и обо всем рассказал. Он пригласил меня и Карен встретиться после уроков. Оказавшись в пустой классной комнате, мы уселись за партами. Учитель дал мне одну из папок с работами Ника по математике, географии, литературе. Ник нарисовал на одной странице граффити шариковой ручкой: грудастая большеглазая девица, мужчины с валившимися глазами и угловатые инициалы. По стилю и содержанию эти рисунки резко контрастировали с выполненным мелом муралом, изображающим сцену из истории средних веков. который занимал всю классную доску. На другой стене класса были прикреплены выразительные автопортреты учащихся. Я легко узнаю портрет Ника. Рисунок сделан резкими штрихами и больше напоминал карикатуру. На нём мальчик с безумной улыбкой и большими широко распахнутыми глазами. Учитель с его редеющими разлетающимися рыжими волосами и крючковатым носом напоминал Икабода Крейна. Согнувшись на маленьком стуле, он листал папку Ника. Он прекрасно справляется с учёбой, уверен вы это знаете. Он лидер в классе. Он втягивает в работу других детей, тех, кто не стал бы проявлять активность. Ему удаётся увлечь их и пробудить желание внести свою лепту в общую дискуссию. А что насчёт марихуаны, спросила Карен. Учитель слишком громоздкий для ученического стула, на котором он с трудом уместился. оперся на локти, и было видно, что ему неудобно. Я заметил, что Ника притягивают ребята, которых все считают крутыми, сказал он. Они из тех, кто в тихоря курит сигареты и я могу только предполагать, возможно, балуется травкой. С них станет, но мне кажется, не стоит слишком беспокоиться. Это нормально. Большинство детей когда-то пробуют всё это. Но, говорю я, Нику только 12. Да, вздохнул учитель. Именно в этом возрасте они и начинают приобщаться. Мы мало что можем сделать. Это сила, которая влечёт их к наркотикам, нам не подвластно. Рано или поздно дети сталкиваются с ней. К сожалению, это происходит скорее рано, чем поздно. Когда мы спросили совета, он ответил: "Поговорите с ним. Я тоже с ним побеседую. Если вы не возражаете, мы обсудим это в классе, не называя имён". Может быть, из чувства вины или покорности судьбе он повторил: "Мы мало что можем с этим сделать. Если будем действовать сообща школа, семья тогда возможно что-то у нас получится. Не могли бы вы оградить его от общения с, я назвал именно мальчиков? Похоже, они оказывают на него не самое хорошее влияние". Листья на дереве за окном поблёскивали под солнцем. Учитель обдумывал ответ на мой вопрос. Конечно, я постараюсь помочь в выборе более здорового круга друзей, сказал он. Но я не уверен, что вы многого добьётесь запретами. По своему прошлому опыту могу сказать, что когда вы что-то запрещаете детям, обычно они всё равно делают то, что им хочется, но делают это тайком. Лучше не заставлять, а направлять. Можете попробовать. Он порекомендовал нам книгу о подростках и обещал держать нас в курсе. На улице было прохладно и ветрено. На школьном дворе не осталось никого, кроме Ники. Он ждал нас, сидя на маленьких качелях на игровой площадке для дошкольников, подогнув под себя длинные ноги. Оставшись одни в спальне, мы с Карном обсуждали сложившуюся ситуацию, пытаясь разобраться, что собственно нас так поразило и встревожило. Я знал, что употребление марихуаны может войти в привычку, и Ника могут на время отстранить от посещения школы. Меня тревожило, что его может потянуть на другие наркотики. Я предупредил Ника об опасности марихуаны. Это может привести и часто действительно приводит к употреблению тяжёлых наркотиков. Он, вероятно, не поверил мне, так же как и я в юности не верил взрослым. Но несмотря на миф, сотворённый нашим поколением, оказавшимся первым, которое начало массово употреблять опасные вещества, марихуана действительно открывает дорогу к другим наркотикам. Почти все мои знакомые, которые курили травку в старшей школе, пробовали и другое. И наоборот, я не встречал ни одного человека, пристрастившегося к тяжёлым наркотикам, который не начинал бы с травки. Я начал перебирать все свои решения, принятые в прошлом, включая наш переезд в сельскую местность. Я никогда не питал иллюзий по поводу того, что любое американское предместье, пригородный посёлок или провинциальный городок, в какой бы глуши они ни находились, могут быть защищены своей удалённостью от опасностей, которые чаще всего ассоциируются со старыми центральными районами крупных городов. Но мне казалось, что такой городок, как Инвернесс, должен быть более безопасен, чем, например, район Тендерлойн в центре Сан-Франциско. Теперь я не уверен в этом. Я задумался, стоило ли уезжать из Сан-Франциско, а может быть, нынешняя ситуация никак не связана с переездом. Это могло бы случиться везде, где бы мы ни жили. Я винил себя за лицемерие. Мне стало противно, как я мог ругать его за наркотики, если он знает, что я сам их употреблял. Делай то, что я говорю, а не то, что я делаю. Я говорил ему, что я бы хотел никогда их не употреблять. Я рассказывал ему о своих друзьях, чью жизнь наркотики просто разрушили. И в то же время я не мог отделаться от мысли, что во всём виноват развод. Я убеждал себя, что у многих детей, переживших развод родителей, в жизни всё сложилось хорошо, тогда как у многих детей из полных семей с двумя биологическими родителями нет. Как бы то ни было, я ничего не мог поделать с разводом, который произошёл давным-давно, хотя и считал его самым травматичным событием в жизни Ника. Ещё несколько дней я продолжал вести с ним беседы о наркотиках, о влиянии сверстников, о том, что значит действительно быть крутым. Может показаться, что это не так, но гораздо круче быть увлечённым делом, учиться и постоянно узнавать что-то новое, объяснял я ему. Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что самыми крутыми были те ребята, кто вообще не прикасался к наркотикам. Я понимал, насколько неубедительно звучат мои речи, ведь в возрасте Ника я бы тоже ответил что-нибудь вроде: "Ладно, ладно, я всё понял". И всё-таки я пытался уверить его, что знаю, о чём говорю. Вижу, что наркотики распространены повсеместно, а окружение постоянно давит и склоняет к их употреблению, что я понимаю, какой соблазн они представляют, особенно для подростков. Мне казалось, что Ник слушает мои речи внимательно, хотя я и сомневался, откладывается ли что-то в его голове и каким образом. Более того, я чувствовал, что в наших близких и доверительных отношениях что-то нарушилось. Время от времени он вымещал на мне раздражение. Иногда мы ссорились по поводу небрежно выполненной домашней работы или недоделанных обязанностей по дому. Но все это не выходило за рамки вполне приемлемого и даже ожидаемого подросткового бунтарства, и именно это нас и обескураживало. Три недели спустя я вез Ника к врачу на обычный медосмотр. Я снова и снова включал и выключал магнитолу в машине. Было ясно, что нет смысла поучать его, он просто закроется, уйдет в себя. Но я хотел, чтобы между нами не оставалось недомолвок, В разговорах, которые мы вели вот уже несколько недель, я использовал все известные мне приёмы, от угроз до мольбы. Сегодня напряжённость несколько спала. Я сообщил ему, что мы с Карон решили снять наложенные на него наказания. Он кивнул и сказал: "Спасибо". Я продолжал наблюдать за ним ещё несколько недель. Настроение Ника вроде бы стало не таким мрачным. Инцидент с марихуаной я отправил в архив как некое отклонение, помрачение ума, может даже полезное, потому что он получил хороший урок. Мне казалось, он его усвоил. Ник перешёл в 8 класс, и ситуация вроде бы улучшилась. Он редко общался с мальчиком, который я был абсолютно уверен в этом, оказывал на него самое пагубное влияние и который, по словам Ника, продал ему марихуану. В данном случае я верил Нику, а не матери малолетнего наркоторговца. Зато он проводил много времени, занимаясь сёрфингом с друзьями из Вест-Марин. Выискивая лучшие места для этого, мы вместе колесили по побережью, ловили волну на пляжах от Санта-Круса до Пойнт-Арены. Во время этих вылазок у нас было много времени, чтобы поговорить, и Ник казался открытым и настроенным оптимистически. Он был мотивирован на учёбу. Он старался получать высокие оценки, отчасти для того, чтобы увеличить шансы на поступление в одну из местных частных старших школ. Сын продолжал читать за поэм. Он перечитывал Фрэнни и Зуи и над пропастью Варжи. Он сделал доклад об убить пересмешника в форме изложения записанных на автоответчик Аттикуса Финча сообщений для скаута и Джема от Дила и анонимных звонков с угрозами в адрес Аттикуса за то, что тот защищал Тома Робинсона. Он прочитал «Трамвай желания», а затем записал на пленку радиоинтервью с Бланш Дюбоа. Для задания по пьесе «Смерть Камива и Жора» он нарисовал комикс, оплакивающий ценности семьи Ламан. Потом биографический проект, для которого Ник надел белый парик, приклеил белые усы, оделся в белый костюм, вышел на сцену и рассказал с мелодичным южным акцентом историю жизни Сэмюэла Клеменса. Мой писательский псевдоним Марк Твен. Усаживайтесь поудобнее и слушайте мою историю. Не было заметно никаких признаков того, что он что-то курит, марихуану или сигареты. Он казался вполне счастливым и испытывал сдержанную радость по поводу приближающегося окончания восьмого класса. Тёплый, безветренный уикенд. Ник у 13. Мы провели день дома, а теперь в предвкушении обещанного прогнозом погоды усиления южного ветра мы с ним закрепляем доски для серфинга на крыше нашего универсала и направляемся по извилистой дороге к пляжу к югу от Point Reis. Мы выходим к линии прибоя только через час ходьбы по заросшей травой тропе через песчаные дюны. С досками под мышкой мы медленно шагаем к устью Эстуария, известному тем, что это место размножения больших белых акул. Мимо нас скачут кролики, а над нашими головами пролетает стая пеликанов, выстроившихся в виде буквы V. Солнце стоит низко. Кажется, что его лучи окрашены акварелью абрикосового оттенка. По мере того, как сгущаются сумерки, туман, как жидкое тесто для блинов, заливает холмистые пастбищные земли, а оттуда наползает на бухту. Более благоприятных условий для сёрфинга и не придумаешь. Волны высотой 6-8 футов накатывают на берег, разбиваются, образуя длинные шелковистые нити. Мы быстро переодеваемся в гидрокостюмы, галопом несемся в воду и запрыгиваем на доски. Заходящее солнце проецирует потрясающую картину из рубиново-красных полос, вытянувшихся вдоль западной линии горизонта. С противоположной стороны низко висит полная желтая луна. В воде мелькают ещё двое серфингистов, но вскоре они уходят, и место остаётся в полном нашем распоряжении. Сёрфинг удался как нельзя лучше. Когда мы гребём, не слышно никаких других звуков, кроме плавного шш доски, рассекающей воду, а затем через равные интервалы грохот разбивающиеся о берег волны. Мы седлаем одну волну, выплываем, седлаем вторую. Я поднимаю глаза и вижу, как Ник Низко пригнулся на своей доске, а обрушивающаяся водопадом волна охватывает его со всех сторон. Темнеет. Туман скрывает луну и обволакивает нас. До меня доходит, что мы с Ником попали в два разных течения, которые относят нас к противоположным сторонам пролива. Нас разделяет сотня ярдов. Я начинаю паниковать, так как сгущающийся туман и темнота не дают нам хорошо видеть друг друга. Я слепо гребу в направлении Ника, отчаянно стараясь отыскать его глазами, пока мои руки не ослабевают от борьбы с течением. Наконец, после как мне показалось получаса безостановочной работы руками, я вижу его сквозь разрыв в завесе тумана. Высокий и прекрасный, Ник стоит на доске цвета слоновой кости и разрезает, поднимаясь и опускаясь, сверкающую прозрачную водяную стену. Белые брызги вспыхивают по краям его доски, на лице Ослепительная улыбка. Заметив меня, он машет мне рукой. Обессиленные, голодные, обожжённые ветром и промокшие насквозь после длительного плавания, мы сдираем с себя гидрокостюмы, надеваем рюкзаки и идём обратно к машине. По дороге домой мы заезжаем в такорию. Мы едим бурито с размером садкормленного поросенка и потягиваем газировку с лаймом. Ник пребывает в задумчивом настроении. Он говорит о будущем, о поступлении в старшую школу. Я до сих пор не могу поверить, что поступил, говорит он. Не знаю, видел ли я его когда-нибудь таким взволнованным и радостным, как после ознакомительного визита в эту школу. Все кажутся такими, он помолчал, подбирая нужное слово, увлечёнными всем: искусством, музыкой, историей, писательским мастерством, журналистикой, политикой. А учителя Он снова замолчал, чтобы перевести дыхание. Учителя потрясающий. Я сидел на уроке поэзии, мне не хотелось уходить. И затем уже спокойнее сказал: "Я никогда не попаду туда". Действительно, конкурс в школу был внушительный. И всё-таки он поступил и теперь в минуты эйфории заявляет: "Кажется, всё идёт просто отлично". Торжественная церемония по случаю окончания средней школы была запланирована на начало июня. Арендованное помещение церкви родители мобилизовали, чтобы расставить стулья, установить подиум, украсить зал и организовать столы с закусками и прохладительными напитками. В день мероприятия я пришёл рано, чтобы помочь в приготовлениях. Часа через 2 прибыли учителя и родные и расселись на поставленные рядами складные стулья. Потом пришли выпускники. Они выглядели несколько неловко в своих парадных одеждах. На многих девочках были новые или позаимствованные у кого-то наряды. Большинство едва передвигали ноги в туфлях на высоких каблуках, покачиваясь, как будто они уже на веселе. Мальчики смотрелись мрачно в тугих воротничках, теребили галстуки и сердито отдёргивали нижний край рубашек, которые каким-то образом так и норовили вылезти из брюк. Пусть костюмы детей являли собой жалкое зрелище, зато их приподнятое настроение вполне соответствовало событию, так же как и их благопристойное поведение. Директор школы поочерёдно называл имена выпускников. Одни из них уверенно, другие не очень, преодолевали несколько ступенек лестницы, поднимались на низкий подиум и получали диплом. Одноклассники шумно их приветствовали. В этот и только в этот день они болели друг за друга с безудержным и великодушным энтузиазмом. За каждую девочку и каждого мальчика. В другое время они так же энергично орали бы и улюлюкали, а сейчас аплодировали и ботаникам, и хитрецам, и слабокам, и королевам красоты, и бандюкам, и скромникам, и кочкам, и хипарям, и изгоям. Я никогда не ожидал, что меня так тронет выпускной восьмиклассников, но факт остаётся фактом. Мы хорошо узнали этих детей за 3 года, когда поочерёдно возили их в школу и из школы, и на разные экскурсии, когда принимали их у нас дома во время всевозможных вечеринок, когда приходили слушать их выступления, смотреть театральные постановки, музыкальные декламации и спортивные соревнования, когда общались с их родителями, выражая сочувствие друг другу. И когда узнавали друг от друга, но чаще всего от Ника, об их успехах, критических ситуациях, провалах и обидах. Мимо нас проходили мальчики и девочки, всё ещё дети, но уже осторожно пытающиеся войти в бурный океан взрослой жизни. Мальчик, чья мать отрицала, что её сын продал Нику марихуану. Мальчик, с которым они напились, товарищ по занятиям сёрфингом, безбашенные скейтбордисты. Девочка, с которой я ник бывало разговаривал весь вечер по телефону, пока я не заставлял его повесить трубку. Дети, которых мы возили в школу по очереди. Все эти дети, нескладные и нерешительные, с дипломами в дрожащих руках, не твёрдой походкой спускались с подиума. Теперь они, выпускники средней школы, отправляются прямо в змеиное гнездо старшей. Выходные после выпускного. Знойный июньский полдень. Несколько семей собрались на пляже Хартс-де-Зайр. В бухте тихо. Мы едим то, что захватили с собой. Чипсы и сальсу, зажаренного целиком лосося, гамбургеры, приготовленные на гриле, и запиваем минералкой. Вода в бухте теплая и мерцает на солнце. Дети плавают, гребут на каяках и каноэ, которые непременно время от времени переворачиваются. Выйдя на берег, друзья Ника в спортивных рубашках с ещё мокрыми волосами, возбуждённо обсуждают планы на лето: отдых и развлечения на пляже, в лагерях, но Ник в этом не участвует. Ему всегда трудно даётся отъезд и расставание с нами, и со временем легче не становится. Наползает туман, и общество начинает разъезжаться. Дома мы усаживаемся у камина, И Ник зачитывает записи своих друзей в выпускном альбоме. «У тебя будет миллион девушек в старшей школе. Веселого тебе серфинга. В следующем году я не буду здесь жить, поэтому, возможно, увижу тебя, скажем, лет через десять. Будь на связи. Я люблю тебя, смешной зайчонок. Я люблю тебя с первого дня знакомства. Я жду, не дождусь, когда увижу новорожденного ребеночка, как бы ни назвали малышку. Надеюсь, Джасперу она понравится». Удачи в старшей школе и с маленькой новорождённой засранкой. Я не очень хорошо знал тебя, но хочу, чтобы ты весело провёл лето. Повеселись в это лето, ты придурок, шучу. Когда-нибудь посвяти мне книгу, я скажу тебе спасибо, когда получу Оскара. Пока. Его учитель написал: "Где бы ты ни был, везде и всегда доискивайся до истины, стремись к прекрасному, делай хорошие дела". Начинается ещё одно лето нашей жизни, и горькое, и радостное, потому что Ник уезжает в Лос-Анджелес, хотя и договорился с Вики подождать до рождения нашего ребёнка. Утром 7 июня Карен, Ник Джаспер и я сели в машину. С ребёнком что-то не ладно, поэтому будут делать кесарево сечение. Карен выбрала для родов день рождения своей матери. Приём у врача назначен на 6. Сестра Карен дала нам кассету с успокаивающей музыкой Эни, но Карен попросила поставить Nirvana. Она включила песню Nevermind на полную громкость. Я должен найти свой путь, лучший путь. Я лучше подожду. Я лучше подожду. Проехав через лес, я остановил машину у дома Нэнси и Дона, чтобы оставить у них Ника и Джаспера. Вместе с бабушкой и дедушкой они будут ждать звонка из больницы. Наша дочь появилась на свет в 7:00 утра. У неё чёрные кудрявые волосы и ясные глаза. Мы дали ей имя Маргарита, но зовём Дейзи, Маргаритка. Нэнси приехала в больницу с Ником и Джаспером. Их проводили в комнату с приглушённым освещением, где находились Карен с Дейзи. Медсестра спросила Нэнси и Ника, не хотят ли они искупать малышку в первый раз в её жизни. Джаспер сидел рядом с Карен, а Нэнси с Ником под руководством медсестры повезли Дейзи в коляске в детское отделение, где они помогли взвесить, искупать и одеть её в мягкую белую ночную рубашку с розовыми полониками и ботиночки кукольного размера. Оказалось, что она весит 8 фунтов, рост 21 дюйм. Пристально глядя на малышку, Ник сказал Нэнси: "Я никогда не думал, что у меня будет такая вот семья". На следующий день мы вернулись домой. На заднем сиденье рядом с Ником были установлены два новых детских кресла. Утром я встал рано и обнаружил мальчиков в пижамах на диване. У обоих в руках были чашки горячего шоколада. Ник читал книжку "Лягушки и жабы друзья". Джаспер жался к нему. В камине горел слабый огонь. Ник закрыл книжку и встал, чтобы приготовить завтрак для всех. Стоя у плиты, он пел, подражая рыку Тома Уэйтса. Ну вот, яйца гоняются за биконом по всей сковороде. Мы позавтракали, а потом пошли с мальчишками гулять на ближний пляж. На обратном пути мы сделали остановку, чтобы собрать ежевики для пирога. Дело затянулось, так как Никс с Джаспером с синими пальцами и синим ртом клали одну ягоду в корзину, а дюжину отправляли в рот. Дома после раннего обеда и пирога Ник с Джаспером играли на лужайке. Как львёнок Джаспер взбирался на голову Нику, и они скакали на большом красном мяче. Карен держала на руках Дейзи, которая осматривалась вокруг широко открытыми глазами. Брут неуклюже, как сонный медведь, повалился на траву и растянулся рядом с детьми. С Джаспером, вцепившимся в его шею, Ник перевернулся и, обхватив морду пса и глядя ему в глаза, запел. Подари мне поцелуй, и я выстрою на нём мечту. Он смачно поцеловал Брута в нос. Тот зевнул. Ник весело подбросил Джаспера в воздух, а Дейзи тем временем тихо заснула. Я смотрел на эту троицу и вспоминал то невероятное чувство, которое я испытал в первый раз, когда родился Ник. Вместе с радостью отцовства с рождением каждого ребёнка приходит пронзительное чувство уязвимости. Оно одновременно и возвышает тебя, и пугает. Несколько дней назад я прочёл в газете о взрыве школьного автобуса в Израиле, узнал новые подробности о семьях, чьи дети погибли больше года назад при взрыве бомбы в Аккохома-Сити. Прочитал о детях, убитых случайными пулями в лагере беженцев в Боснии, и о том, как в Китае человек, осуждённый за вооружённое ограбление, по пути на виселицу прокричал своему брату позаботься о моём сыне. Я ощутил боль и страдание совсем иного свойства. Может быть, родители переживают за любого ребёнка, не только своего. Может быть, мы начинаем переживать за них ещё сильнее, чем это казалось возможным. Когда я смотрел на своих троих детей, освещённых рассеянным золотистым светом, пробивающимся сквозь листья тополя, меня переполняла уверенность в том, что в этом мгновении они в безопасности и счастливы. И это в итоге всё, чего хотим мы, родители. Если бы только так было всегда. Дети рядом, им хорошо вместе, они счастливы и спокойны.